Кристофер. Она не согласилась переехать, Уперусь рогом. Мадлен с бешеной фурией ворвалась в кабинет лорда Дакстоуна. У мисс Лилианы Корин не может быть рогов, она не демонится. С противной флегматичностью объявила Ванесса. Единственная сестра, которую он не приглашал, явилась в кабинет самовольно, причем раньше остальных. Уселась на подоконнике и дала понять, что никуда не денется до завершения семейного собрания. Хотя бы зверюк своих не притащила. И на том спасибо. Я в курсе, какой раз мисс Корин. Сухо бросил Кристофер и вопросительно посмотрел на Елену. Средняя сестра обладала способностью чувствовать правду, а при желании могла вызывать приступ откровенности у других. Паршивый дар, поссоривший ее с мужем. Королевский колдон имел неосторожность заявить, что место леди у домашнего очага. Раз уж она вышла за него замуж, то обязана сидеть дома, варить зелья и рожать детей. После этого лорд Агран жену не видел. Елена вернулась в Даркстоун вместе с дочерью и объявила себя вдовой. Кристофер предупреждал ее, что это решение, мягко говоря, временное. Но Елена, прекрасно чувствующая истину, предпочитала не замечать ее, когда речь шла о ней самой. «Интересная девушка, любопытная, живым умом», – заметной теплотой объявила она. «Иными словами, закопать за овцу во враги было бы разумнее, но мы же на редкость миролюбивая семья». Губы Ванессы Даркстоун искривились нехорошие улыбки. Кристофер присмотрелся к сестре и только тогда заметил неестественно бледный цвет лица и тонкую сеточку вен на висках. «Ванесса, что с лицом?» «Могу задать тот же вопрос», – парировала она. «Считай, решила присоединиться к семейному маскараду. Вряд ли твои невесты поверят, что ты вампир, если не заметят других клыкастых родственников. Кристофер, – переполошилась Елена, – ты не должен упоминать о семейном проклятии почему нет?» Мужчина равнодушно пожал плечами. «Все и так знают, что наследник тьмы Даркстоуна проклят. Пусть думают, что проклятие обратило меня в кровососущую нежить. Но ты напугаешь невест. Елена, полагаю, именно на это наш брат рассчитывает». Мадлен шлепнулась на диванчик рядом с сестрой и покровительственно похлопала ее по руке. Не все члены семьи Даркстоунов рвутся в храм. «Мистер Рочестер ходил сегодня в храм». Небрежно обранил Кристофер, прекрасно осознавая, что за этим последует. «Мистер Рочестер может пойти куда-нибудь еще и подальше». Младшая сестра воинственно скинула подбородок. И никогда не выйду за него замуж. Ты меня не заставишь». «Верно. Зато я могу вплотную заняться твоим воспитанием». Проигнорировав ехидных хмык Ванессы, лорд Аркстоун вперил в мадленный мигающий взгляд. «Решил отработать вампирский». Судя по тому, как сестра вздрогнула, он прекрасно вошел в образ. «Ты необязательная, недисциплинированная и не думающая о последствиях ведьма. Это сейчас не про магию. Ты притащила к нам на и номерянку, чтобы досадить мне, сучила ей кольцо». Истинная леди Елена аграндаркстоун отреагировала на новость тихим ахом. Ванесса была более эмоциональна. Близкое общение со стражей замка и наемниками плохо влияло на ту, Которую прежде миновали черной розой Даркстоуна. Бросив жениха у алтаря, она носила теперь исключительно мужскую одежду и, как подозревал Кристофер, злоупотребляла алкоголем и темными ритуалами. Овраг лопата, и нет проблем. Холодно чеканила Ванесса. Не вскоре нельзя во враг. Ее приняло сердце Даркстоуна. Камень в кольце почернел, пролепетала Мадлен. Ванесса вскочила с подоконника столь быстро, что Кристофер едва успел выставить барьер. Теперь старшая Даркстоун шипела сквозь преграду. «Я всегда знала, что ты – безголовая позорище рода! Как ты могла воспользоваться родовым артефактом для совершения переноса?» «Я знала, что кольцо ко мне вернется!» Мадлен жалобно всхлипнула и заметно вздрогнула, когда рядом с Ванессой появились верные тени. Приняв форму черных волков, они утробно рычали и клацали зубами. Друидесса и глава стражи Замка Даркстоун умела мастерски воплощать как живые, так и условно живые создания. «Вернется, дорогая!» Обняв сестру, Елена принялась гладить ее по голове как маленькую. «Разумеется, кольцо к тебе вернется. Кристофер обязательно разберется. Как же так вышло, что сердце Даркстоуна отозвалось мисс Корин?» «Ванесса, прекрати, иначе я обделаюсь от страха!» «Не сможешь! Ты чересчур леди для этого!» Усмехнулась Ванесса, но ее волки превратились в привычных мастифов и перестали рычать. Безупречная Елена Агрендаркстоун единственная, кто не разочаровал нашего дорогого брата. От ее слов, Елена сникла сделалась такой же несчастной, как и Мадлен. Никто, кроме Кристофера, не знал, что безупречная Елена Агрендаркстоун ушла от мужа. Сам же лорд Аркстоун пребывал в задумчивости. Он не понимал, как сообщить сестре, что лорд Агрен – королевский колдун – Несколько часов назад поставил его в известность, что намерен прибыть в замок за женой и дочерью и забрать их в столицу, независимо от их желания.